Глава 10 Наверное, еще можно было бы кое-как терпеть, если б не ветер. Кристиан тяжело заворочился под одеялом. Песок везде песок, во рту на потрескавшихся губах. Ветер поднимал песок с невысоких каменистых кряжей и злобно швырял в глаза Забивал горло. Легкие. Кристиан медленно сел кутаясь в одеяло. Только-только начало светать, и безжалостный холод ночи еще не выпустил пустыню из своих цепких объятий. От холода застучали зубы, и крестьян пару раз поднял и опустил плечи, чтобы хоть немного согреться. Некоторые из солдат спали. крестьян посмотрел на них с изумлением и ненавистью. Гарденбург и еще пять человек затаились у самого гребня холма. Гарденбург разглядывал в бинокль транспортный конвой англичан, и его голова чуть-чуть виднелась над гребнем, Даже складки толстой шинели не могли скрыть энергии, от которой аж вибрировало тело лейтенанта. «Боже!» — подумал Кристиан. «Да спит ли он хоть когда-нибудь? А что, если его убьют в ближайшие десять минут? Вот радости было бы!» Мысль эта доставила крестьяну безмерное удовольствие, но разбивать ее он не стал. «Что толку? В это утро могли убить их всех, но только не Гарденбурга». Одного взгляда на лейтенанта было достаточно, чтобы понять, уж он-то закончит войну живым и невредимым. Гиммлер, лежавший рядом с Гарденбургом, осторожно, стараясь не поднимать пыли, сполз вниз. Он тряс за плечо спящих. Разбудив, что-то шептал каждому на ухо. Вокруг Дисля зашевелились люди. Они двигались медленно и осторожно, словно находились в темной комнате, тесно заставленной хрупкими стеклянными статуэтками или вазами, До Кристиана Гиммлер добрался уже на четвереньках и, вытянув перед собой ноги, сел. «Лейтенант тебя ждет», — прошептал Гиммлер, хотя от англичан отделяло метров триста. «Хорошо». Крестьян не шевельнулся. «Его стараниями нас всех убьют», — выдохнул Гиммлер. Он заметно похудел, кожа небритого лица воспалилась, в глазах застыло отчаяние. Гиммлер не шутил и не поясничал с того самого момента, как три месяца назад Под Бардией над ними разорвался первый снаряд. Иногда даже казалось, что по прибытии в Африку кто-то другой, отощавший и потерявший всякую надежду на спасение, завладел телом сержанта Гиммлера. А веселый дух прежнего хозяина остался в каком-нибудь тихом, забытом богом уголке Европы, дабы востребовать сержантское тело после того, как оно вернется из дальних странствий. «Он просто лежит», — шептал Гиммлер, «наблюдает за Томми и поет». «Томми?» прозвище английских солдат». Поет? Кристиан тряхнул головой, чтобы окончательно проснуться. «Бубнит что-то себе под нос». Улыбается. Ночь напролёт не смыкал глаз. С того самого момента, как конвой остановился на ночлег, лейтенант не тронулся с места. Смотрит на них в бинокль и улыбается. Гиммлер бросил короткий злой взгляд на Гарденбурга. «Ночью нападать не стал. О нет, это слишком легко. Он побоялся, что мы кого-нибудь упустим». Готов пролежать на пузе 10 часов, пока не рассветет, чтобы мы уложили всех до единого. Чтобы не портить отчетность. Гиммлер сплюнул в песок, который ветер ни на секунду не оставлял в покое, перегоняя его то снизу вверх, то сверху вниз. Мы все найдем тут свою смерть, попомни мои слова. Сколько там Томми? Кристиан наконец-то сбросил одеяло и, дрожа от холода, поднял с земли, аккуратно завернутый в брезент автомат. Восемьдесят. Прошептал Гиммлер и затравленно огляделся. — А нас тринадцать. — Тринадцать! — Только этот сукин сын мог взять в рейд тринадцать человек. Не двенадцать и не четырнадцать, а именно. — Томми еще спят? — прервал его Кристиан. — Проснулись, — ответил Гиммлер. — Кругом часовые. Просто чудо, что они до сих пор не обнаружили нас. — Так чего он ждет? Кристиан посмотрел на лейтенанта, который застыл у самого гребня, словно изготовившийся к прыжку зверь. — А ты его спроси, — фыркнул Гиммлер. — Может, ждет, когда подъедет Ромель. Приятно, знаешь ли, провести операцию на глазах командования. Глядишь, после завтрака и медаль дадут. Лейтенант чуть отполз от гребня и нетерпеливо помахал рукой крестьяну Тот, медленно не поднимая пыли, пополз вверх по склону. Гиммлер двигался за ним. — Сам навел миномет, — ворчал он. — Мне не доверил. Я для него недостаточно учен. Всю ночь ползал по гребню и выставлял угол возвышения. Клянусь богом, если бы его проверили психиатры, через пару минут на него уже натянули бы смирительную рубашку. «Скорее, скорее!» — хрипло прошептал лейтенант. Приблизившись к нему, Кристиан увидел, что глаза Гарденбурга лучат счастьем. Лейтенанту не мешало бы побриться. Пилотка его была в песке, но выглядел он таким свежим и отдохнувшим, словно проспал добрых десять часов. «Через минуту все должны занять исходные позиции», — приказал Гарденбург. «И чтоб не шевелились до моего сигнала. Первым открывает огонь миномет по взмаху моей руки». Кристиан, стоя на четвереньках, кивнул. «Потом на гребень выдвигаются оба пулемета. Их поддерживают стрелки. Непрерывный огонь ведется до моей команды прекратить стрельбу, это ясно?» «Так точно, господин лейтенант», — прошептал Кристиан. «Если я захочу внести коррективы в наводку миномета, то сделаю это сам. Минометному расчету не спускать с меня глаз, понятно?» «Да, господин лейтенант. Когда начнем, господин лейтенант?» «Когда я сочту нужным», — ответил Гарденбург. «Обойдите людей, убедитесь, что приказ всем понятен, и возвращайтесь сюда». «Будет исполнено, господин лейтенант». Кристиан и Гиммлер поползли к миномёту. Минометчики сидели на корточках. Мины они уже достали из ящиков и разложили на песке. «Если сегодня этому мерзавцу вгонят пулю в задницу, я умру счастливым», — прошептал Гиммлер. «Угомонись», — осадил его крестьян, которого начала раздражать нервозность Гиммлера. «Занимайся своим делом, а лейтенант позаботится о себе сам». «Ко мне претензий быть не может», — пробурчал Гиммлер. «Я делаю все, что должен». «Никто тебя и не упрекает». «Ты-то вот хотел упрекнуть». В шепоте Гиммлера зазвучали воинственные нотки. Он с радостью ухватился за возможность подцапаться с товарищем по оружию и хоть на мгновение забыть о 80 англичанах по ту сторону гребня. «Помолчи!» — Кристиан оглядел минометчиков. Они дрожали от холода. Новобранец Шеннер то и дело нервно позевывал. Но к бою, похоже, они были готовы. Кристиан повторил им приказ лейтенанта и пополз дальше. Стараясь не поднимать пыль, Он добрался до пулеметного расчета из трех человек, расположившегося справа от лейтенанта. Пулеметчики тоже пребывали в полной боевой готовности. И на них сказалось долгое ночное ожидание в трехстах метрах от транспортного конвоя англичан. Невысокий холм едва скрывал от Томми два разведывательных автомобиля и гусеничный транспортер. Появись в небе английский самолет, и все. Они покойники. Поэтому солдаты нервно, как, впрочем, и днем раньше, вглядывались в чистое бездонное небо, уже подсвеченное зарей. К счастью, солнце всходило у них за спиной. Еще полчаса, и англичане при всем желании не смогли бы обнаружить их позицию. Солнце слепило бы глаза. За последние пять недель они уже в третий раз участвовали в рейде по английским тылам. И крестьян не сомневался, что Гарденбург вновь и вновь будет просить командира батальона поручать ему подобное задание. Их часть дислоцировалась на самом краю правого фланга постоянно перемещавшейся линии фронта. Собственно, линии этой в безводной, лишенной дорог, кое-где поросшей колючим кустарником пустыни, и не было. Отдельно укрепленные посты, немногочисленные патрули — вот, пожалуй, и все, что могли противопоставить друг другу воюющие стороны. Только у побережья, где были проложены нормальные дороги и где находились источники водоснабжения, ситуация менялась. Там шли полномасштабное сражение, Гремела артиллерия. В небе днем и ночью баражировали самолеты. Здесь же, над усыпанными песком холмами, повисла гулкая тишина, наполненная предчувствием беды. — Пожалуй, я бы предпочел прошлую войну, — подумал крестьян. Да, в окопах люди гибли тысячами, зато порядка было куда больше. Солдат регулярно кормили, каждый твердо знал, когда и чего ждать. Даже опасность и та исходила из определенного источника. «В окопах», — думал крестьян подползая к Гарденбургу, который вновь лежал у самого гребня, нацелив на англичан бинокль, — солдат не бросили бы на милость такого вот обезумевшего искателя славы. Наверное, к 1960 году этот маньяк возглавит генеральный штаб Германии. И тогда да поможет бог немецкому солдату. крестьян улегся на песок рядом с лейтенантом, не высовываясь из-за гребня от листьев полузасохшего кустарника, вцепившегося корнями в твердую, как камень, почву. Шел слабый, чуть горьковатый запах. — Все готовы к бою, господин лейтенант, — доложил Кристиан. — Хорошо. Гарденбург так и не оторвался от бинокля. Кристиан снял пилотку. Медленно. Очень медленно он приподнимал голову, пока не увидел лагерь противника. Англичане кипятили воду для чая, Бледные языки пламени колыхались над десятком жестянок, наполовину наполненных пропитанным бензином песком. Вокруг с эмалированными походными котелками в руках сгрудились солдаты и офицеры. Белая эмаль отбрасывала солнечные зайчики, создавая впечатление, что люди пребывают в постоянном движении. С расстояния в 300 метров они выглядели совсем крошечными, а их грузовики и джипы, покрытые камуфляжной раскраской, казались сломанными игрушками. У пулемётов, установленных на круглых турелях над кабинами каждого грузовика, несли вахту часовые. А без пулеметов увиденное напоминало бы пикник горожан, которые, оставив жён дома, решили провести воскресное утро на природе в своей чисто мужской компании. Солдатские спальники лежали вокруг грузовиков. Тут и там мужчины брились, поставив перед собой кружки с водой. «Должно быть у них много воды», — автоматически отметил крестьян, раз они расходуют ее с такой щедростью. Всего конвой состоял из шести грузовиков. Пяти открытых, груженных продовольствием, и одного крытого, похоже, с боеприпасами. Часовые, что охраняли конвой по периметру, начали подтягиваться к костеркам, не выпуская из рук винтовок. — ведь они чувствуют себя в полной безопасности, — подумал Кристиан. — Почему нет? До линии фронта километров пятьдесят. Доставка продовольствия и боеприпасов на южный фланг — рутинное дело. Они даже не вырыли окопов, и прятаться им негде. Разве только за грузовиками. Просто не верилось, что 80 человек могли так долго находиться на прицеле противника и ничего не замечать. А ведь от смерти их отделял лишь один взмах руки. И вот пойди ж ты, бреются, кипятят воду для чая. И смех, и грех. Да уж, если кончать с ними, то сейчас. Кристиан искосо взглянул на лейтенанта. На губах Гарденбурга играла легкая улыбка. Он что-то мурлыкал себе под нос, как и говорил Гиммлер. «И улыбка-то какая нежная», — отметил крестьян Так взрослый мог бы смотреть на своего малыша, который делает первые неуклюжие шаги в манеже. Но лейтенант не дал отмашки. И крестьян вновь повернулся к англичанам. Вода закипела. Ветер подхватил клубы пара. Кристиан видел, как Томми засыпают заварку, сахар, добавляют молоко. Если бы они знали, что их ждет, — подумал Кристиан, — заварки могли бы положить побольше. Она ведь им уже не понадобится ни к обеду, ни к ужину. Кристиан видел, как от каждой группы отделилось по одному человеку. Они относили мешочки с чаем и сахаром и банки с молоком к какому-то из грузовиков и аккуратно укладывали все это в кузов. Один за другим Томми наполняли котелки кипящей водой и отходили от костров. Иногда порыв ветра доносил до немцев обрывок разговора или смех. Англичане завтракали, усевшись на песке. Кристиан облизал пересохшие губы. Он им завидовал. В последний раз Кристиан ел 12 часов назад, а горячей пищи не видел с того самого момента, как они покинули расположение батальона. Ноздри крестьяна ловили аромат крепкого чая, Его вкус чуть ли не ощущался во рту. Гарденбург лежал в прежней позе. С той же улыбкой, все так же мурлыкая себе под нос. Чего он тянет? Ждет, пока их обнаружат? Хочет ввязаться в бой вместо того, чтобы расстрелять англичан, как в тире? Кристиана огляделся. Остальные застыли в напряженных неестественных позах, не сводя глаз с лейтенанта. Солдат справа от Кристиана проглотил слюну. Звук этот прозвучал, как выстрел. А ведь Гарденбургу это нравится, — подумал Кристиан, вновь посмотрев на лейтенанта. Он просто счастлив. Армия не имеет права ставить солдат под команду таких людей. Солдатам и без этого не сладко. Позавтраков англичане принялись набивать трубки или дымить сигаретами. — Да уж, действительно, как на пикнике, — усмехнулся Кристиан. Ему ужасно захотелось затянуться сигаретой. Конечно, с такого расстояния не представлялось возможным хорошенько разглядеть англичан, но крестьяну показалось, что все они очень похожи. Заурядные, ничем не выделяющиеся солдаты, невысокие, худощавые, флегматичные. Некоторые, покончив с завтраком, оттирали котелки песком, потом скатывали спальники и относили их к грузовикам. Часовые, стоявшие у пулеметов спрыгнули на землю. Пришел их черед завтракать. На две или три минуты пулеметы на грузовиках остались бесхозными. Вот значит, чего ждал лейтенант, подумал Кристиан и быстро обернулся, чтобы посмотреть, готовы ли его люди. Они лежали все в тех же напряженных, неудобных позах. Кристиан в который раз посмотрел на Гарденбурга: Если тот и заметил, что пулеметы англичан остались без присмотра, то никак этого не выказал. Та же улыбка, то же мурлыканье. А что в нем самое отвратительное? — думал Кристиан. — Так это зубы. Большие, широкие, кривые, с зазорами между ними. Легко представить себе, сколько от этого вояки шума, когда он пьет. А как же он доволен собой. Аж раздулся от самодовольства. Лежит тут, улыбаясь, пялится в бинокль, прекрасно сознавая, что мы все глаза проглядели, ожидая сигнала, который прекратит, наконец, эту томительную пытку. И ведь знает наверняка, как мы ненавидим его» как боимся, не можем понять, чего ему от нас надо. Кристиан на мгновение закрыл глаза и открыл их, уже повернув голову к англичанам. Ему хотелось стереть застывшую перед его мысленным взором худую ироничную физиономию лейтенанта Гарденбурга. В лагере тем временем к пулеметам поднялись новые часовые. Один из них, светловолосый, без фуражки, курил сигарету, повернувшись лицом к восходящему солнцу. Устроился он очень удобно, привалившись спиной к металлическому поручню, опоясывающему площадку под пулеметную турель. Сигарета свешивалась из уголка рта, руки лежали на рукоятках пулемета, нацеленного прямо на Кристиана. Ну все, Тяжело вздохнул Кристиан. Лейтенант упустил свой шанс. Но теперь-то чего он ждет? Зря я не навел о нем справки. Была же такая возможность. Мог спросить у Гретхен, что его гложет. К чему он стремится? Почему стал таким невыносимым? Как подобрать к нему ключик? Давай же, давай! Молчаливо взмолился он, когда два офицера англичанина отошли чуть в сторону с саперными лопатками и туалетной бумагой в руках. Пора ведь Подай сигнал! Гарденбург не шевельнулся. Крестьян с трудом сглотнул. В горле совершенно пересохло. Он замерз. Продрог до костей. Его начал бить озноб. Плечи затряслись мелкой дрожью, и он ничего не мог с этим поделать. Язык толстой котлетой раздулся во рту. На зубах скрипел песок. Кристиан посмотрел на свою руку, лежащую на казеннике автомата, попытался двинуть пальцами. Они шевельнулись, но медленно и с неохотой, словно контроль над ними перешел к кому-то еще. «Я же не смогу стрелять!» — сверкнула безумная мысль. «Гарденбург подаст сигнал? Я попытаюсь поднять автомат и не смогу!» Глаза жгло. Кристиан моргал снова и снова, пока не выступили слезы, и 80 англичан, внизу с их грузовиками и кострами, не растворились в туманной пелене. Это чересчур. Чересчур. Так долго лежать, наблюдая, как люди, которых ты собираешься убить, просыпаются, готовят завтрак, курят, а теперь вот идут справить большую нужду. Уже 15 или 20 человек спустили штаны, расселись по песочку чуть в стороне от грузовиков. Таков солдатский закон в любой армии мира. Если не облегчиться в первые 10 минут после завтрака, другой возможности за весь день может и не представиться. Отправляясь на войну под грохот барабанов и пение горнов, маршируя по чистеньким ухоженным улицам с развивающимися знаменами, и представить себе невозможно, каково это, пролежать 10 часов на холодном колючем песке, там, куда не забредали даже бедуины, а потом лицезреть как 20 англичан. Спустив штаны, сидят над вырытыми ими гигиеническими ямками в пустыне Киренаики. Брандт-то бы сюда, чтобы сфотографировал это для Франкфуртерцайтунг. Рядом послышались странные хрюкающие звуки. Кристиан медленно повернул голову. Гарденбург смеялся. Кристиан отвернулся, закрыл глаза. «Все это должно когда-нибудь кончиться», — думал он. Лейтенант отсмеется. Англичане справят нужду, а потом уйдут в прошлое и Гарденбург, и Африка, и солнце, и ветер, и война. За спиной крестьяна послышался шум. Он открыл глаза, а мгновение спустя услышал взрыв мины и понял, что Гарденбург подал таки долгожданный сигнал. Мина угодила в того светловолосого парня, который курил у пулемета, и он исчез. Грузовик загорелся. Мины одна за другой взрывались среди других грузовиков. Пулеметные расчеты заняли боевые позиции и залили свинцом лагерь англичан. Маленькие фигурки бросились в рассыпную. Люди, которые сидели на корточках над импровизированными туалетами, вскакивали, подтягивали на бегу штаны, падали и поднимались. Белые пятна ягодиц ярко выделялись на желтом песчаном фоне. Один англичанин побежал прямо на холм, за которым укрылись нападавшие, словно не понимал, откуда ведется огонь. Когда до вершины оставалось метров сто, он углядел пулеметы, на мгновение остолбенел, повернулся и, поддерживая штаны одной рукой, помчался в противоположную сторону. Кто-то из немцев небрежно, словно между делом, срезал его очередью. Гарденбург, корректируя прицел миномета, то и дело принимался хихикать. Две мины угодили в грузовик с боеприпасами, и он взорвался огненным шаром. Куски металла с минуту свистели над головами немцев. Тела английских солдат усеяли землю перед грузовиками. Сержанту удалось собрать с десяток оставшихся в живых, и они бросились в атаку на холм, увязая в песке, стреляя с бедра. Кто-то из немцев ранил сержанта. Он осел на землю, продолжая стрелять. Но следующая пуля прикончила его. Он упал и застыл, зарывшись лицом в песок. Отряд, который он вел в бой, обратился в бегство. Но пулеметы достали всех, прежде чем англичане успели добежать до грузовиков. Две минуты спустя Томми уже не стреляли. Дым от горящих грузовиков ветер уносил в сторону. Кое-где на песке шевелились люди, напоминавшие придавленных лягушек. Гарденбург поднялся и вскинул руку. Стрельба прекратилась. — Дисталь! — рявкнул он, не отрывая глаз от горящих грузовиков, от убитых и умирающих англичан. — Пулеметы должны продолжать вести огонь! Кристиан тоже встал. — Зачем, господин лейтенант? — недоумевая спросил Кристиан. — Пулеметы должны продолжать вести огонь, — повторил Гарденбург. Кристиан посмотрел на разделанный под орех транспортный конвой. — Никакого движения, если не считать колеблющихся под ветром языков пламени. — Будет исполнено, господин лейтенант. — Накрыть огнем всю территорию. Мы спускаемся вниз через две минуты. Я не хочу, чтобы кто-то из англичан остался в живых, ясно? — Так точно, господин лейтенант. Кристиан подошел к первому расчету, расположенному справа, потом ко второму, и приказал продолжать огонь до особого распоряжения. Пулеметчики покосились на него, пожали плечами и принялись за дело. Нервный раздражающий треск пулеметов казался сейчас, когда не было слышно ни криков, ни выстрелов из другого оружия, особенно неуместным, ненужным. Солдаты один за другим поднимались на гребень холма, наблюдая, как пули взбивают фонтанчики песка, спарывают плоть убитых и раненых лежащих у грузовиков, заставляя их подпрыгивать и биться в конвульсиях. Одна из пуль попала в английского солдата, лежащего около костерка. Он сел, запрокинул голову и закричал. Крик этот доплыл до холма, перекрывая треск пулеметов. Пулеметчики прекратили огонь, а Томми все кричал, откинув назад голову и размахивая руками. — Продолжать стрельбу! — резко бросил Гарденбург. Пулеметы застрекотали вновь, и Томми сразили сразу две очереди. Он завалился на спину, последний крик заглушили пули, разорвавшие ему горло. Немцы молча наблюдали за происходящим, на их лицах читались восхищение и ужас. На всех лицах, за исключением Гарденбурга. Его губы растянулись, обнажив зубы. Дыхание участилось, веки наполовину прикрыли глаза. Кристиан попытался вспомнить, где он уже видел эту отрешенность, этот экстаз. Но, конечно, такое же выражение было на лице Гретхен, когда он подводил ее к вершине блаженства. «Да эти двое должно быть не просто муж и жена, а близкие родственники», подумал Кристиан. «Да чего похоже». Пулеметы стреляли и стреляли. Их монотонный треск уже казался таким же привычным, как повседневный гул завода, работающего в соседнем квартале. Двое солдат, стоявших на холме, достали сигареты и закурили. Происходящее уже не резало ни глаз, ни слух. Вот она, солдатская участь, — думал крестьян, глядя на раздираемое в клочья тела. Если бы эти парни остались дома в Англии, ничего такого с ними бы не случилось. А завтра, возможно, он сам будет лежать на песке, получив свинцовый подарок от какого-нибудь молодца из лондонского Истсайда. Внезапно Кристиан ощутил невероятно сильное чувство превосходства. Можно, конечно, ощущать себя представителем высшей расы по отношению к чехам, полякам, русским, итальянцам, но наиболее остро свое превосходство чувствует живой по отношению к мертвым. Кристиану вспомнились симпатичные медлительные молодые англичане, приезжавшие в Австрию покататься на лыжах. Они всегда разговаривали в кафе громко и самоуверенно, заглушая все другие голоса. Он надеялся, что среди офицеров, которые лежат сейчас уткнувшись лицом в окровавленный песок, со вспоротыми пулями, животами и обнажёнными ягодицами, есть кто-нибудь из этих юных лордов?» Гарденбург взмахнул рукой. «Прекратить огонь!» Пулеметы смолкли. Пулеметчик, лежавший рядом с крестьяном, громко вздохнул и вытер мокрый от пота лоб. «Дистль!» «Слушаю, господин лейтенант. Мне нужны пять человек и ты!» Гарденбург, утопая ногами в глубоком песке, двинулся вниз по склону к разгромленному лагерю англичан. Кристиан молча ткнул пальцем в пятерых солдат, стоявших поблизости, и они последовали за лейтенантом. Шагал Гарденбург неторопливо, словно собирался обратиться к приготовившимся к парадному маршу, выстроенным на плацу колоннам. Пистолет оставался в кабуре, руки описывали короткие дуги. Кристиан и пятеро солдат держались чуть позади. Они подошли к тому англичанину, который, потеряв голову, побежал прямо на пулеметы. Несколько пуль попало ему в грудь. Бело-красные осколки ребер торчали сквозь пропитанные кровью лохмотья Кителя, но солдат был еще жив. Он спокойно смотрел на немцев снизу вверх. Гарденбург достал пистолет, передернул затвор и небрежно выстрелил, дважды, практически не целясь, в голову англичанина, превратив его лицо в кровавое месиво. Перед смертью англичанин успел только ахнуть. Гарденбург убрал пистолет в кобуру и проследовал дальше. Когда они приблизились к распростертым на песке телам шести солдат, крестьяну показалось, что все эти люди мертвы. Однако Гарденбург придерживался иного мнения. «Прикончить!» — отчеканил он. крестьян механически всадил в каждое тело по паре пуль. Никаких эмоций у него при этом не возникло. Наконец они добрались до костерков. Кристиан отметил аккуратные дырочки в жестянках, которые обеспечивали подсос воздуха в этих самодельных печурках. Видимо, на них вскипятили бог знает сколько воды. Сильно пахло чаем, палёной шерстью и горящей резиной. А от грузовиков шел запах горелого мяса. Там несколько человек сгорели заживо. Один англичанин, уже объятый пламенем, успел спрыгнуть на песок, где сейчас лежал на боку с почерневшей обожженной головой. Здесь хорошо поработали минометы так что пара оторванных ног соседствовала с россыпями чая, сахара и банок тушенки. Привалившись к колесу, сидел человек, которому практически перерубило шею. Голова его держалась на тоненькой полоске кожи. Крестьян всмотрелся в эту бессильно повисшую голову. Безусловно, это просто простолюдин. Рабочий. Крепкие челюсти, как у многих англичан, на лице сочетания упрямства и рабской покорности. Верхние вставные зубы наполовину вывалились изо рта, отчего губы англичанина словно перекосила в усмешке. Сидеющие виски, чисто выбритые красноватые щеки. «Один из тех, кто успел побриться до завтрака», — подумал Кристиан. «Солдат-аккуратист. Такие есть в каждом взводе. Сегодня утром он мог бы и не утруждаться». Тут и там слышались стоны. Время от времени кто-то из раненых шевелил рукой. Солдаты поняли свою задачу, так что выстрелы гремели один за другим. Гарденбург подошел к джипу, стоявшему во главе колонны. На нем, очевидно, ехал командир конвоя. Порывшись в поисках документов, лейтенант извлек из офицерского планшета несколько карт, листки с приказами и фотографию блондинки с двумя детьми. А затем поджег джип. Отойдя в сторонку, они с крестьяном немного постояли, наблюдая, как горит автомобиль. «Нам повезло». «Очень уж в удачном для нас месте они остановились», — изрек Гарденбург и улыбнулся. Кристиан ответил тем же. «Это нисколько не напоминало ту похожую на фарс стычку по пути в Париж. И это совсем не то, что спекуляция на черном рынке или ночное патрулирование Ренна. Здесь они занимались настоящим делом, ради которого и шли в армию. Здесь они воевали и побеждали, а потому стояли среди поверженных убитых врагов. Этим англичанам, Америка уже ничем не поможет. «Достаточно!» — крикнул Гарденбург солдатам. «Те, кого мы не добили, пусть добираются до дома на своих двоих!» «На холм!» Они с крестьяном двинулись в обратный путь. Силуэты солдат, оставшихся на вершине холма, четко выделялись на фоне неба, подсвеченное солнцем. «Какие же они маленькие, беззащитные!» — думал крестьян «Совсем одни в бескрайней пустыне». Но они моя опора. Без них я пустое место. Они прошли мимо уткнувшегося лицом в песок офицера с голыми ягодицами. Кожа у него была нежная, аристократически белая. Гарденбург вновь улыбнулся. Помнишь, какой у него был вид, когда загремели первые выстрелы, а он со спущенными штанами сидел на корточках, тревожась по поводу своего запора? А как он выглядел, когда пытался бежать? Взмахами руки собирал солдат и одновременно поддерживал штаны капитан армии Его Королевского Величества. Готов спорить, в Санкт-Херсте его не учили, как следует действовать в подобных ситуациях. Санкт-Херст. Наиболее престижная военная академия Великобритании. Гарденбург засмеялся. Смех этот все усиливался по мере того, как наиболее комичные сцены всплывали в его памяти. Наконец, он уже не мог идти. Согнувшись, уперев руки в колени, Лейтенант хохотал до слез, а ветер разносил по пустыне раскаты его смеха. Засмеялся и крестьян, хотя поначалу такого желания у него не было. Но смех захватил и его. И вскоре он ржал, как ненормальный, качаясь из стороны в сторону. Остальные, глядя на невмеру развеселившихся лейтенанта и сержанта, начали посмеиваться. Но смех командиров оказался таким заразительным, что вскоре и пятеро солдат, сопровождавших Гарденбурга и Кристиана, И те солдаты, что остались на вершине холма у пулеметов, хохотали во все горло. И их смех летел над перепаханной минами землей, над телами убитых, над угасающими костерками, над разбросанными винтовками, над саперными лопатками, над горящими грузовиками и над мертвецом, что сидел у колеса с полуоторванной головой и торчащей из перекошенного рта вставной челюстью.